Торопливая кобра проскользнула мимо них по скале, напилась, пожелала им доброй охоты и скрылась. — О-о-о-о, — сказал Каа, словно вспомнив о чем-то, — так значит, джунгли дают тебе все, чего тебе только хочется, маленький брат. — Не все, — сказал Маугли, засмеявшись. а не то можно было бы каждый месяц убивать нового шерхана теперь я мог бы убить его собственными руками, не прося помощи у буйволов. еще мне хочется иногда чтобы солнце светило во время дождей или чтобы дожди закрыли солнце в разгаре лета а когда я голоден мне всегда хочется убить козу а если убью козу хочется чтобы это был олень а если это олень хочется чтобы это был не льгау но ведь так бывает и со всеми и больше тебе ничего не хочется спросил ка а чего мне больше хотеть у меня есть джунглей и милость джунглей разве есть еще что нибудь на свете между востоком и западом как кобра говорила начал к Какая кобра? Та, что уползла, сейчас ничего не говорила, она охотилась не эта, а другая. И много у тебя дел с ядовитым народом. Я их не трогаю, пусть идут своей дорогой. Они носят смерть в передних зубах. Это нехорошо. Они такие маленькие. Но с какой же это коброй ты разговаривал? Ка-а-а, медленно покачивался на воде, как пароход. на боковой волне три или четыре месяца назад сказал он я охотился в холодных берлогах ты может быть еще не забыл про них и тварь за которой я охотился с визгом бросила с мимо водоемов к тому дому который я когда то проломил ради тебя и убежала под землю но в холодных берлогах никто не живет под землей. Маугли понял, что Каа говорит про обезьянь и народ. Эта тварь не жила, а спасала свою жизнь, ответил Каа, высовывая дрожащий язык. Она уползла в нору, которая шла очень далеко. Я пополз за ней, убил ее, а потом уснул. А когда проснулся то пополз вперед по землей да и наконец набрел на белый к клубук белую кобру которая говорила со мной о непонятных вещах и показала мне много такого чего я никогда еще не видел новую дичь и хорошо ты поохотился маугли быстро перевернулся на бок Это была не дичь, я обломал бы об нее все зубы. Но белый клобук сказал, что люди, а говорил он так, будто знает эту породу, что люди отдали бы последнее дыхание, лишь бы взглянуть на эти вещи. «Посмотрим», — сказал Маугли. «Теперь я вспоминаю, что когда-то был человеком».